Глава 8. Григорий. Неделя назад. Для меня это был тяжелейший скандал. Когда Ленка ушла, наговорив кучу гадостей, я чувствовал себя в раздраве. Ощущал, что части меня больше нет. Пустота. Я уже ненавидел себя, что сорвался на нее из-за крохотной кошечки, которую выгнали хозяева. Или не выгнали, а чисто случайно выпустили. Правда, я не знал, мог лишь предполагать. И когда она вернулась после прогулки, а затем наговорила кучу гадости в ответ, грозясь развода, я банально испугался и ляпнул первое, что пришло в голову — спор. Мы начали отношения со спора. Почему он не мог помочь нам снова? В тот момент я лишь думал о том, как ее удержать, оставить при себе, не дать уйти. Мне было плевать на все остальное, лишь бы она осталась рядом. Плевать на правила, плевать на этику. Лена нехотя согласилась. До смешного, но несколько лет назад, еще в отряде, наши отношения начались с нелепого пари. Она не подпускала меня к себе, пока мы не поспорили, что рано или поздно она меня поцелует. А потом все завертелось, и вот мы женаты. Женаты и на грани развода. Осознавать это ужасно, но я надеюсь, что нам удастся выйти из этого пренеприятного положения. Все ссорятся, многие настолько сильно и даже сильнее. Тот расстается из-за этого, а затем сходится. Всю ночь слышал, как Ленка ворочалась подле меня, не могла уснуть, как и я. Но я лежал тихо, не двигаясь, боясь пошевелиться. В другой раз я бы прижал ее к себе, обнял, и она уснула бы в моих объятиях. Сейчас я был убежден, что не стоит. Слишком уж воинственно она была настроена. Боялся, что оттолкнет, но говорит кучу гадостей и вновь припугнет разводом. Понимал, что сам вел себя крайне некрасиво, путиленка во многом меня провоцировала, но если мы опять будем играть в обидки, предъявляя все плохое друг другу, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я предпочитал молчать в тряпочку и делать вид, что все в порядке. Надо переждать бурю и уже потом разговаривать. Я прямо всем нутром чувствовал, как сильно я ее обидел. Утром я ушел на работу и весь день думал, чем порадовать Ленку. Ничего не нашлось лучше, чем купить вино и самые вкусные конфеты. Облом. Ленка была дома, а вот Лискины вещи нет. Кажется, лучшая подруга моей жены съехала. Вскоре Ленка рассказала, что Лиза таки переехала к Ярославу. Порадовался за них. Все-таки их отношения начались почти в то же время, что и наши. Но потом парочка рассталась и спустя шесть лет дала вторую попытку себе. Я искренне порадовался за них. Все-таки они явно были созданы друг для друга, и теперь их отношения развивались стремительно. Не удивлюсь, если они о свадьбе объявят. В первый день нашего спора кручусь, как белка в колесе, забочусь, как могу. Даже подсовываю арахисовое масло, которое сам не переношу, но которое обожает моя супруга. Но все мои ухаживания летят в тар рары. Вместо этого она только сильнее злится и выпускает на меня свои колючки. Хоть это сильно обижает, я понимаю, что сам виноват. В итоге отхожу немного в сторону, чтобы ее настроение мне не прилетело, а на следующий день мне внезапно звонит Ярослав. Сбрасывать не стал, все-таки мог позволить себе поговорить и на работе. «Привет, удивлен твоему звонку, честно и устало признаюсь я». «Привет, да я по делу!» Киваю, даже не удивлять. «Мне Лиза все рассказала. Извини, что вмешиваюсь. У вас все совсем плохо с Ленкой?» Вздыхаю. Сначала хочу повесить трубку или сказать, что сами разберемся. Но язык не поворачивается. Думаю. Похоже, что у Ярослава то опыт куда побольше будет в хороших отношениях, раз он бывшую спустя столько лет вернул. И решаю рискнуть. «Да ничего страшного!» Осторожно отмахиваюсь я. «Мне любая помощь и любой совет не помешают. Не справляюсь я с ролью мужа и рассказываю ему все, что считаю нужным. Тот лишь присвистывает, когда я заканчиваю. «Ну, тут только один ответ. Тебе Галина любимая может помочь». Услышав это имя, прыснул, не удержавшись. «И почему любимая-то? Она у меня одна. Моя жена». То посмотрю в экран мобильного телефона и жду ответа от парня, лучшей подруги жены. Кому расскажу, засмеют. Да и самому смешно, как это звучит. Тебе, чтобы помириться с любимой, нужна другая любимая. Каламбур? Бред? Абсурд? Игра на ревности? Тебя, наверное, смутила ее фамилия, наконец, говорит Ярослав, развеивая мои сомнения коротким объяснением. Фамилия. Любимая-то? Очень смутила, знаешь ли. Издаю нервный смешок. а сердце мгновенно отлегло. Ты-то, главное, ее контакты не назови, а то, если жена увидит, вопросов будет, смеется Ярослав хмыкнул, не стал говорить, что и вообще не хочу ее никуда записывать. Кто эта женщина и зачем мне общаться с ней? Ладно, может, вышло не смешно, но забавно. Ярослав не стал меня ни в чем убеждать. А советую я тебе простого психолога. Она мне помогла, когда я только начал работать адвокатом. первое время мне было невыносимо тяжело из-за огромного стресса и давления от заказчиков. Три сеанса и стало полегче. А как она поможет мне? С недоумением интересуюсь, поморщившись. Как-то странно слышать от мужчины, что тот ходил к психологу. Что поделаешь, стереотип прочно засел в голове. И странно, что Ярослав меня к нему посылает. Она, в том числе, специалист по семейным отношениям, послушает тебя и предложит вариант решения. Может быть, вообще одного сеанса хватит, чтобы все изменить? Не разделял энтузиазм Ярослава, поэтому лишь уточнил. Думаешь? А разве для улучшения отношений не нужно, чтобы на сеансе присутствовали двое? Это ведь все-таки отношения? «Признаюсь, когда было совсем плохо, я звал Ленку к психологу, но она отказалась, посчитав, что к ним ходят слабаки. Я так, конечно, не считал. Нужна огромная сила, чтобы согласиться пойти к мозгоправу. Но обычно ей обладали женщины, а не мужчины. Мы, мужчины, вообще всегда были здоровы априори, пока наконечник в спине гнить не начинал». «Распространенное заблуждение», — хмыкнул Ярослав. «Вот если бы у тебя проблемы с начальством были, ты бы позвал его к психологу?» «Нет», – обескураженно брякнул я. «Нет, правда, Ярослав был очень убедителен. Не мудрено, что он побеждал во многих делах, да и говорил настолько правильные вещи, что усомниться в них было сложно. Тогда почему считаешь, что и у психолога нужны оба? Один меняется, начинает работать над отношениями и улучшать их, и второй либо подтягивается, либо вы расходитесь. Жестко, но правдиво». «И какой результат будет в нашем случае?» «А это зависит от вас обоих и от тебя в первую очередь, потому что ты хочешь сохранить семью, а Ленка сейчас в подвешенном состоянии. Видел ее вчера, она почти даже не набросилась на меня», — хохотнул. «Да уж, они с Лизкой друг за друга убить были готовы, но спорить на развод — это что-то новенькое». «А мы еще на поцелуй спорили в начале наших отношений», — горделиво заметил я и сразу же пожалел об этом. «Избавь меня от подробностей. Ладно, сайт ее скинул. Решишься, будет здорово. Если же нет? Ну, попробуй сам измениться при помощи литературы. Понаблюдай, что Ленке важно, потому что за семь лет вы оба изменились, да так сильно, что даже ваши клетки полностью обновились. Ты вроде бы адвокат, а не биолог, и тем более не психолог», — буркнул я себе под нос. Прекрасно понимал, что собеседник прав, но эго мешало сказать об этом прямо. «Адвокат, не знающий психологии, плохой адвокат. Ну, бывай, если что, звони». После чего Ярослав отключился. Он оставил меня наедине с мыслями и сайтом любимой Галины. «Дьявол, позвоните ей, что ли?» Несмотря на страх пойти к психологу, я все-таки решился. Потому что страх потерять любимую был гораздо сильнее. Я не представлял жизни без Лены, как бы пафосно это ни звучало. Да, я был уверен, что выживу, но не был уверен, что буду счастлив без нее. А если так, то какой смысл? В итоге я набрался мужества и набрал психологу. Рассказала о своей ситуации, первую консультацию можно было провести по сотовому, и мы очень приятно и продуктивно поговорили. Галина любимая, как бы смешно не звучало, а это была ее фамилия, оказалась доброй, понимающей женщиной, которая очень хорошо разбиралась в людях. Она быстро разложила меня по полочкам, и я удивился, что такое вообще было возможно. И главной ее рекомендацией стало Начните прислушиваться к жене и прекратите решать за нее, что ей будет лучше. Она другой человек, она считает иначе. Поймите это уже наконец и перестаньте ее переделывать. Вроде бы такие простые слова, а их надо было обдумать, потому что это стало для меня шоком и открытием. Очень часто пары, которые давно вместе, не особо воспринимают друг друга по отдельности и очень часто судят второго человека со своей позиции. того и идет большинство проблем. «Спасибо большое, Галина, вы мне очень помогли. В дальнейшем я могу держать с вами связь, спрашивать ваших советов, потому что у меня такое ощущение, что мой мир рухнул и теперь заново строится. Увлекательно, но так непривычно», — честно признался я. «Да, можете писать в любое время с 8 утра до 10 вечера, в остальное я буду вне зоны доступа. К тому же хочу напомнить, мои консультации не бесплатны, как звонки, так и сообщения. Но я вижу, что ситуация не безнадежная, и постараюсь вам помочь, чем смогу. Спасибо большое, я тогда начну с приезда домой и переноса рабочего места в другую комнату», воодушевленно заметил я, припоминая слова Ленки. Как-никак надо вспомнить обо всех упреках, что она мне говорила, и переосмыслить их, иначе это тупик. «Простите, что?» Галина не поняла моего воодушевления, потому что не знала всего. «Да у нас опять совместная удаленка. Ленке не нравилось, что у меня постоянные созвоны, и мы несколько раз ругались. Она предлагала решение, чтобы я переехал в другую комнату работать, и тогда я это воспринял, как будто она хотела меня выставить из комнаты. Но после разговора с вами я начал понимать, что это не так. Вы словно волшебница какая-то». Вы здесь правы. Если ей некомфортно работать с разговаривающим человеком, то ей либо самой нужно покинуть комнату, исключено, ее стол куда тяжелее моего. Либо это должны сделать вы. Это вопрос удобства, а не любви, вашей или ее. Полностью согласен. Я побежал совершать подвиги. Следующие пять дней прошли как в тумане. Я сдерживал себя, прислушивался к словам Лены, пытался не агриться и в самый ответственный момент до срыва писал Галине, прося очередной совет. Она с легкостью мне его давала, но меня удручало, что мы с Леной никуда не двигались по моим меркам, да и секс у нас пропал. Не торопите ее, вы сильно ее обидели своим поведением. Я уверена, у нее есть чувства, иначе она давно бы вас послала но сейчас я четко вижу, что ей хочется поверить в ваши изменения. Периодически мы даже созванивались и консультировались. Она направляла меня в ту сторону, в которую у нас должны были быть изменения к лучшему. Но в один прекрасный момент я вышел на улицу под предлогом вынести мусор, чтобы позвонить психологу, но обнаружил, что забыл телефон дома. А когда вернулся, увидел Ленку, чуть ли не плачущей рядом с моим мобильным телефоном. Кажется, она увидела надпись «Галина, любимая». А ведь Ярослав четко предупреждал меня не называть ее контакт именно так. Вот блин, как же так можно было накосячить!